Золотое поколение. Бирюков. Трудно сказать, были ли мы лучшим поколением, но в те два года было огромное количество талантов. Как в Испании часто говорят о золотых юниорах, имея в виду команду, выигравшую чемпионат мира среди юниоров в Лиссабоне в 1999 году, Так и в СССР можно говорить о поколении 1963 и 1964 годов. К этому фантастическому составу можно отнести таких известных спортсменов, как Александр Волков, Арвидас Сабонис, Шарунас Марчуленис, Валерий Тихоненко, Хасе Бирюков. В середине 1981 года В Вильнюсе прошло молодежное первенство Спартакиады. Это была идеальная возможность, когда многие советские республики представили по одному или несколько ведущих игроков. Украина – силового форварда Александра Волкова. Эстония – разыгрывающего Тиита Сокка. Казахстан – форвардов Валерия Тихоненко и Юрия Жуканенко, Москва атакующего защитника Хасе Бирюкова. На вершине стоял игрок, которому суждено было ознаменовать эпоху. Литовский центровой Арвидас Сабонис, чей рост, несмотря на свои неполные 16 лет, уже составлял внушительные 213 сантиметров. Турнир выиграла команда хозяев, в упорном финале победившая московскую команду Бирюков. Мы заняли второе место, так как проиграли в финале Литве, у которой был Сабонис. Я плохо помню игру, но помню, что мы сами виноваты, что ее проиграли. Я взял мяч на половине площадки, оставалось совсем немного, и я передал его своему товарищу по команде Карнишину, который промахнулся. Мы проиграли одно очко. Нервы повлияли, наверное. Тихоненко В то время уровень игры уже был очень высокий. Я играл за Казахстан, Волков за Украину, Сабас за Литву. В те времена это был очень интересный турнир. По-моему, мы были третьими или четвертыми, играли в матче за бронзу. Для Казахстана игра за бронзовую медаль была уже фантастическим результатом. Волков До 16 лет я жил в Чернигове городе на Украине. Меня заметил известный тренер, и вскоре я получил приглашение в спортивную школу в Ленинграде, что было большой честью. Потом тренер моей школы позвонил в Киев, объяснил ситуацию, и в итоге вместо Ленинграда я поехал выступать за кадетскую сборную Украины. Я быстро вошел в стартовую пятерку и стал лучшим игроком команды. Следующим летом мы играли на Спартакиаде в Литве. Проиграли в полуфинале и заняли третье место. У них были Марчуленис и Сабонис. Осенью обычно происходило так. Если тебя выбирала команда, например, Строитель или Спартак, то они предлагали вуз, в который можно поступить со стипендией. Лучшее предложение было от Строителя, который сказал мне начать со второй команды и учиться в Институте физкультуры. Я был хорошим учеником, поэтому сомневался в уровне вуза. Тогда отец сказал мне, «Смотри, я знаю, что ты меня никогда не слушаешь, но не повторяй моей ошибки. Я не верил в свои шансы и не воспользовался возможностью играть за «Спартак». Если в «Строителе» дела идут хорошо, то неважно, где ты учишься». Я его послушал. Так я и начал играть за строитель. К тому же мне повезло. В команде были хорошие разыгрывающие, защитники. Но на моей позиции никого особо сильного не было. Поэтому я быстро нашел свое место. В том же году юношеская сборная СССР, которую тренировал Мадестас Паулаускас, стала чемпионом Европы, уверенно выиграв все свои матчи. В ее состав вошли несколько ведущих игроков Спартакиады – Сок, Тихоненко и, конечно же, Сабонис, который следующим летом отправился на чемпионат мира в составе старшей сборной. Из-за этого Литовский Центровой пропустил юниорский Евробаскет в Болгарии. Однако, как доказательство огромного потенциала того поколения, СССР взял золото даже без своего лучшего игрока обыграв в финале Югославию Дражина Петровича благодаря 34 очкам защитника Хасе Бирюкова. В то же время игрокам пришлось столкнуться с сомнительной работой тренера, о котором еще много будут говорить, Владимира Обухова. Бирюков. «Обухов не был тренером. По-моему, он был женат на генеральской дочке. Такие ходили слухи. Я помню, как мы полетели в Болгарию». Тренеры перебрали и были в стельку пьяны. Мы приземлились, и при смене высоты их еще больше развезло. Потом на вокзале по дороге в Димитроград, где должен был проходить турнир, у него случился приступ паники. Он все говорил. «Мы проиграем. Мы дерьмовая команда». А я ему отвечал. «Не волнуйся. Мы выиграем. Вот увидишь». Не знаю, помнит ли он, что произошло. В конце 1982 года сборной СССР предстояло первое за три года турне по США. В 1970-е годы турне стало практически ежегодным. Но после напряженной ситуации, вызванной войной в Афганистане и последующего бойкота американцами игр в Москве, Федерация баскетбола СССР отменила серию игр, запланированных на конец 1980-х годов. В 1981 году этот вопрос даже не обсуждался. К счастью, к 1982 году напряжение спало, и Федерация договорилась с NCAA о проведении серии из 12 игр в течение 20 дней в ноябре. Турне включало матчи с такими известными университетами, как Индиана, Бобби Найта, в то время чемпиона NCAA, и топовая Вирджиния, Ральфа Сэмпсона. Однако в эти дни ЦСКА пришлось играть отборочный турнир к Кубку Европы. Гомельский часто использовал эти туры для опробования игроков и развития молодежи, хотя в их состав всегда включались ключевые игроки сборной. В данном случае папа был вынужден пойти на шаг дальше. Было принято решение – никто из ЦСК в Америку не поедет. Воспользовавшись лавиной наплыва талантов, решение дать шанс поколениям 63-го и 64-го годов было логичным, хотя безусловно отважным. Гомельский. «После трехлетнего перерыва мы вновь отправились на гастроли в США». В нашей команде было шесть чемпионов мира – Белостенный, Сабонис, Йовайша, Валтерс, Хомичус, Дерюгин. Три игрока из нашей юниорской сборной – Бирюков, Жуканенко, Тихоненко. И еще два молодых игрока с перспективным телосложением – Бережной и Бабенко. Задача состояла в том, чтобы подготовить ребят к юниорскому чемпионату мира в Испании на следующий год. Моим помощником тогда был Обухов, тренер юниорской сборной. В итоге мы выиграли 9 из 12 проведенных матчей, что является несомненным успехом. Папа также отметил роль самых молодых членов команды. Лучшим из наших игроков был молодой Арвидас Сабонис. Ему было 17 лет. Он умно и бесстрашно боролся с мощными американскими силовыми форвардами находя к каждому индивидуальный подход, от чего он, конечно, очень устал к концу соревнований. Кроме Сабониса выделялся Бирюков, очень стабильный игрок с хорошим броском. Можно вспомнить и о Тихоненко, легком и быстром игроке с ростом 2 метра 5 сантиметров, с отличным навыком прыжка и броском. Валтерс. Директор NCAA посмотрел на команду и сказал, Если вы выиграете 3-4 матча, это уже будет успех. Мы играли с очень сильными командами, в которых были игроки, ставшие впоследствии первыми номерами драфта. Сабони сыграл на том же уровне, что и Сэмпсон, который впоследствии станет первым номером на драфте. Ему было 18 лет, и его не обыграл никто. Самым запоминающимся матчем тура стала игра против команды Вирджинского университета, в которой играл Ральф Сэмпсон, первый номер драфта 1983 года. На него возлагались огромные надежды, ведь это был игрок ростом более 2 метров 20 сантиметров с необычной для его габаритов подвижностью и техникой. Поединок против Сабониса – который уже после первых матчей Тура приводил в восторг американскую прессу, обещал быть зрелищным. Так и было. В первой половине Сэмпсон показал весь свой потенциал, а Сабонис был переигран. Однако во второй половине его удалось блокировать, и литовец начал набирать обороты. В итоге после двойного овертайма и судейских споров, в которых Гомельский назвал арбитров бандитами, Победу одержала Вирджиния. Поединок двух звезд завершился в ничью. 13 очков, 25 подборов и 9 блоков у Сэмпсона. 21 очко и 14 подборов у Литовца, который был более активен в решающих фазах. К сожалению, одной из причин, по которой это столкновение вошло в историю, является последующая карьера обоих игроков, которая оборвалась из-за травм. Ходили слухи об интересе к Сабонису со стороны нескольких университетов и даже НБА. Бирюков вспоминает. Действительно, интерес был, но в то время это было невозможно. Для того, чтобы уехать, нужно было получить разрешение от государства, а такой возможности у нас не было. Мы все еще находились в конце Брежневской эпохи. Турная 1982 года также стала одним из последних для первой сборной. В сентябре 1983 года СССР сбил южнокорейский авиалайнер, по ошибке вторгшийся в воздушное пространство страны, из-за чего несколько университетов отказались играть с ними. Турная 1983 года пришлось отменить, и возобновить его только в 1986 году, когда началась перестройка. В любом случае, продемонстрированный высокий уровень стал хорошим заделом на будущее. Главным событием 1983 года являлся чемпионат мира среди юниоров, который проходил в Пальма-де-Майорке. В команде, представленной СССР, было много знакомых имен которым предстояло построить выдающуюся карьеру. Однако одного игрока особенно не хватало – Хосе Бирюкова. Игрок, мать которого была испанкой, собирался перейти в Реал Мадрид. Когда мы поехали на рождественский турнир, президент и спортивный директор Реала сделали мне решительное предложение поехать играть за них. Мы провели семейное собрание, чтобы обсудить это. В конце концов, отец принял решение. Поехали в Мадрид. Клуб сразу же предложил мне 350 тысяч долларов за сезон. Такие суммы получали звезды континента или даже игроки NBA. И то только перед уходом на пенсию. Я был еще молод, но, похоже, на меня положили глаз. «Слушайте, со мной произошел очень любопытный случай. Мы все возвращались из США 12-часовым рейсом». Белостенный сидел с сигаретой во рту и вдруг говорит мне, «Что ты здесь делаешь? Ты должен ехать в Испанию. Что ты здесь делаешь?» Это заставило меня задуматься. Саша Гомельский. «Им помогал мой отец. Он был тренером в СССР. Ездил и знал, как обстоят дела. Понимал, что для Хасе гораздо лучше было уехать в Испанию. Особенно это было выгодно в финансовом плане. Он сам сказал ему, чтобы он уезжал. Несмотря на это серьезное поражение, СССР оставался одним из претендентов на победу в турнире. Главным образом, благодаря наличию Сабониса. Игрок, несмотря на свою молодость, уже в том же году вошел в пятерку лучших на старшем Евробаскете. Первый раунд они прошли без проблем, обыграв Анголу, Италию и Уругвай. В финал попала группа из восьми лучших команд. И после побед над Германией и Югославией наступил долгожданный поединок с США. После сенсационной первой половины игры американцев, СССР благодаря Игорю Корнишину и Виктору Жаркову сумел перевести игру в овертайм, который закончился со счетом 87-83. Неприятный сюрприз случился на следующий день. Сборная Аргентины одержала победу над командой Обухова. Несмотря на это поражение, победы над Испанией и Бразилией обеспечили выход в финал, где советских игроков вновь ждали американцы. По словам самого Обухова, Игроки были уверены в себе после победы в первом матче. Хотя в это трудно поверить, учитывая, что первая победа была одержана на последней минуте. Волков. Я очень хорошо помню финал против США в Пальме. Мы отлично провели первую половину матча и выиграли. Но в перерыве Обухов поднял панику и сказал, что отныне мы будем играть только на Сабониса. Американцы все сразу поняли внесли необходимые коррективы и перевернули игру. Висенте Салонер. Американская зона на последних минутах финала стала словно черной дырой для советского нападения. Первая половина игры, отличавшаяся высокой результативностью 51-48 в пользу СССР, сменилась гораздо менее привлекательной во второй половине. СССР держался за небольшое преимущество, но очки форварда Кенни Уокера не позволяли американцам отступить, и на последних минутах американцы взяли верх. В итоге 78-82 в пользу США, и даже 29 очков Сабониса не повлияли на результат. Волков, мы все понимали, что у нас были хорошие шансы выиграть золото. Поэтому было очень обидно, что все так закончилось. Несмотря на логичное разочарование, которое испытывали игроки, золотой момент этого поколения был еще впереди.